Кто травника не слыхал. А идея в весне На старой на наканагже Ставил Танька плужок Под окошко к себе на лужок. От моря-то синего Из-за гор высоких, Из-за лесу лесу темного Вылетал молодой травник, Прилетал молодой травник, Молодой зуй болотиник. А садился травник на лужок, А травку пощипывает, По лужку похаживает, Ходячий травник по лужку, да попал травник в плужок своей левой ноженькой. Он правым крылышком, да мизинным перстечком, а и пик, пик, пик, травник. Сидячий травник на лужку, на лужку травник во плужку едва травник вырвался, взвелся травник высоко, полетел травник далеко, залетел травник в Москву и нашел в Москве кабачок. Тот кабачок то крючок. А и тут поймали его, били его в дуплю, посадили его в тюрьму. Пять недель, пять недель посидел, пять алтын, пять алтын заплатил, и зато его выпустили, да кнутом его выстигали, по рядам его выводили. Едет дуга на дуге, шелудяк на хромой лошади, а все травника смотреть. Все молодого смотреть. Едва травник вырвался. Взвился травник высоко, полетел травник далеко, На старую канагже ко Семену Ягульевичу И ко Марье Алфертьевне, и к Анне Семеновне. Залетел травник в окно, по избе он похаживает, А низко спину гнет, носом в землю прет, Сбой за собой держит, и лукавство великое. А Семен травника не взлюбил, Господин травника не взлюбил, А что за птица-то, а что за лукавая? Он ходит лукавица, сбой за собой держит, А и низко спину гнет, и носом в землю прет. И семен травника по щеке, господин по другой стороне, А спину хребет столочил, тело печень прочь топтал. Пряники сладкие, я сапогами печатанные, Калачи крупичатые, сапогами я. «В топоры, мужики, неразумные, канагжана, они ходят дювуются, где травника не видать, где молодого не слыхать, не клюет травоньки он вечно зеленая. Говорит травникова жена, душа Анна Семеновна, а наливная ягодка, виноградное вишенье. А глупы, мужики, неразумные канагжана». Травник с похмелья лежит, со Семенова почести, А Семен его подчевал, господин его чествовал, Спину хребет столочил, тело печенью топтал.